Роль мифа о немецком золоте нагляднее всего выступает в красочном эпизоде, рассказанном управляющим делами временного правительства кадетом набоковым. Его не надо смешивать с цитированным выше русским послом в Лондоне. В одном из заседаний правительства Милюков по какому-то постороннему поводу заметил: "Не для кого не тайна". что германские деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших перевороту. Это очень похоже на Меликова, хотя формула его явно смягчена. Страница 104. Керенский, по передаче Набокова, словно ошатенел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: После того, как господин Милюков осмелился в моём присутствии оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться. Это очень похоже на Керенского, хотя жесты его, может быть, и сгущены. Русская пословица советует не плевать в колодец, из которого придётся, может быть, напиться. обидевшись на октябрьскую революцию, теренский не нашёл ничего лучшего, как направить против неё миф о немецком золоте. То, что у Милякова было клеветой на святое дело, у Бурштейнера-Керенского превратилось в святое дело клеветы на большевиков. Непрерывная цепь подозрений в германофильстве, в шпионаже, тянущейся от царицы, от Распутина, придворных кругов, через министерства, штабы и Думу, либеральные редакции до Керенского и части советских верхов, больше всего поражает своим однообразием. Политические противники как бы твёрдо решили не утруждать своего воображения Они просто перекатывают одно и то же обвинение с места на место, преимущественно справа налево. Июльская кривита на большевиков меньше всего свалилась с ясного неба. Она являлась естественным плодом паники и ненависти, последним звеном постыдной цепи. Переводом готовой криветнической формулы на новый и окончательный адрес примирившие вчерашних обвинителей и обвиняемых все обиды правивших все страхи всё жесточение их направились против той партии которая была крайне слева и полнее всего воплощала в себе сокрушающую силу революции могли ли в самом деле имущих классы очистить место большевикам, не сделав последней отчаянной попытки топтать их в грязь и в кровь. Уплотнённый от долгого употребления клубок клеветы должен был фатально обрушиться на головы большевиков. Разоблачение зауряд правдорщика из контрразведки были только материализации бреда имущих классов. увидевших себя в тупике. Поэтому Кривита и получил такую страшную силу. Германская агентура сама по себе не была, разумеется, бредерс. Немецкий шпионаж в России был организован неизмеримо лучше, чем русский в Германии. Достаточно напомнить, что военный министр Сухомлинов был ещё при старом режиме арестован как доверенное лицо Берлина. Несомненно также, что немецкие агенты примазывались не только к придворным и черносотинным, но и к левым кругам. Страница 105. Австрийские и германские власти с первых дней войны усиленно заигрывали с сепаратистскими тенденциями, начиная с украинской и кавказской эмиграции. Любопытно, что и Ермоленко, завербованный в апреле 1917 года, направлялся для борьбы за отделение Украины. Уже осенью 1914 года и Ленин, и Троцкий в Швейцарии печатна призывали рвать с теми революционерами, которые поддаются на удочку австро-германского милитаризма.